— пробурчал он. — Ты же сказал по книге вопросы, а в книге этого рецепта нет. С чего ты взял, что он вообще существует? Распустили сплетни. — Я сам знаю, что его там нет, потому что уже пролистал ее раньше, — сказал я. — Собственно говоря, поэтому я тебя и позвал, потому что пришло время поговорить на эту тему. Призрак сидел молча и лишь нахмурился еще больше. — Слушай, Данил, — Если ты думаешь, что я хочу на нем заработать несколько вагонов с золотом, то это не так. Мне нужно для того, чтобы вылечить одного очень хорошего человека. Ну, возможно, нескольких человек. Однако торговать им я точно не собираюсь». «Ладно», — наконец сказал он после долгого раздумия, «Ты хороший человек, Темников, и ни разу меня не обманул. А это дорогого стоит. Если уж так случилось...» что фактически из-за этого рецепта наш рот оказался в опале. Пусть это все не будет за зря. Спасибо, Данил, сказал я, как только он закончил. Ну да, есть за что. А теперь открывай книгу на 111 странице. Глава 19. Когда призрак сказал мне открыть книгу на 111 странице, я поначалу подумал, что там находится нужный рецепт, и я его случайным образом пропустил. Однако все оказалось гораздо интереснее. В книге действительно был нужный мне рецепт. Однако свою главную родовую тайну Кайсарова решили зашифровать. Причем я абсолютно уверен, что если бы Данил не объяснил мне принцип, то сам бы я никогда не нашел ключ к шифру, даже если бы точно знал, что рецепт эректира в книге есть. На нужной странице по мелкому тексту были разбросаны цифры, которые, в отличие от основного текста, были красными и зелеными. Когда я просматривал книгу раньше, то не придал этому особого значения, так как в книге часто встречались записи, сделанные чернилами разных цветов. Кроме того, Здесь было очень много рисунков, которые также были в цвете. Однако в данном случае это было сделано умышленно и имело смысл. Красные цифры обозначали нужную мне страницу, а зеленые порядковое слово, если считать сначала страницы, которым всегда являлось название компонента или первое слово в названии. Таким образом, вскоре я получил полный список, в котором оказалось 16 компонентов. Затем Кайсаров продиктовал мне количество частей, каждого из них, которые нужно добавить в эликсир. Однако это оказалось еще не все. После всего этого мы приступили ко второй части шифра. В книге было множество рецептов, и оказалось, что в их названиях тоже скрыт секрет. Точнее, в цвете чернил, которыми они были написаны. Мне нужны были те из них, что были написаны синими чернилами, и таких оказалось четыре. Нужный мне эликсир был составным. Поэтому рецепт из 16 компонентов — это лишь часть работы, которую нужно было проделать. Кроме этого, нужно приготовить еще четыре эликсира, чтобы потом их все смешать. Под диктовку Данила я записал количество каждого эликсира, которое нужно будет добавить, чтобы получилось то, что мне нужно, и отложил книгу в сторону, чтобы немного передохнуть охренеть просто мне что сто лет его делать да согласен есть над чем поработать согласился со мной мор но все не так трагично как тебе кажется просто придется немного поднапрячься тебе это пойдет на пользу слышал же что сказал щекин ты стал слишком ленив ведешь праздный образ жизни «Ничем толком не занимаешься. Разжирел». «Где это я разжирел?» — возмутился я и на всякий случай придирчиво осмотрел свои бока. «Какой был таким и остался?» «Даже еще больше похудел, по-моему». «Нет, с левой стороны вроде бы чуть больше стал. Впрочем, неважно. Будешь чаще бывать на свежем воздухе, а это еще никому не повредило. Все же лучше, чем баклуши бить». Я ещё немного повздыхал, затем вновь взял в руки книгу и посмотрел на Кайсарова, который молча сидел рядом и усиленно изучал стену напротив. Хотя, если как следует разобраться, то ничего особо страшного не было. Да, согласен, эликсиров нужно приготовить много. Однако большую часть компонентов для них было не так уж и сложно достать. Пусть даже некоторые из них стоили больших денег, но зато все они продавались. Правда, кое-какие можно было купить только на черном рынке, но это детали. В остальном, все не так уж плохо. Кроме того, научусь готовить составные эликсиры, если до этого момента мне не удастся поработать в этом направлении щёкиным. Это было бы крайне желательно. Как-то не очень хочется проделать такой большой объем работы, чтобы потом все испортить из-за отсутствия необходимого навыка. В общем, выходило так, что кроме тех компонентов, которые я купил у Кайсарова и вытащил из его лаборатории, оставалось всего четыре нужных для меня комплекта. Во-первых, кровополох. Это такое растение, которое будто пиявка питается кровью. В дело годится только сытый кровополох. Тот, который только что напился крови, и изменил свой цвет с фиолетового на багровый. Причем кровь для этого паразита годилась только человеческая. Купить кровополоху в лавке нельзя. Торговцы и не связывались с компонентами, которые требовали для жизни человеческую кровь. Иначе нужно было бы ежедневно где-то ее брать, а это сложно. То есть, в теории его нужно было отыскать самому, либо купить семена и вырастить. По большей части алхимики, которые работали с этим компонентом, именно так и поступали. Брали семена и возились с кровополохом сами, прикармливая его собственной кровью. Но да ладно. Это не самая большая из проблем. Кровополох я могу попробовать попросить у компонента. В прошлом году он нам показывал горшочек с этим вампирчиком, когда мы изучали хищные растения. Надеюсь, он мне не откажет. В крайнем случае, выращу сам. Следующим компонентом была молниевая трава, которая нужна была для одного из Алексиров входящих в конечное снадобье. Если творчески подойти, то этот компонент тоже достать будет не так уж сложно. По сути, это обычная трава в том месте, куда ударила молния. Единственная проблема с этим компонентом была в том, что он был годен лишь в течение нескольких часов. Именно поэтому купить его просто так в первой попавшейся лавке не получится. Обычно алхимики сами находили способы, как достать молниевую траву. Например, договаривались со стихийными магами, которые владели соответствующим заклинанием. Думаю, я поступлю точно таким же образом. Самый логичный вариант в моем случае. Найду какого-нибудь стихийника из китежа, заранее договорюсь, и в тот момент, когда буду готов, попрошу шарахнуть мне молнии в подходящую полянку. С Скорое живодрева будет чуть сложнее. Официально продавать этот компонент было запрещено уже давным-давно. Раньше его использовали при изготовлении эликсиров лечения, и за долгие годы использования уничтожили практически все живые деревья в Российской империи. Поэтому уже много лет кору живодрева так просто не достать. Можно было попытаться приобрести ее на черном рынке, но, насколько мне было известно, там продавали в основном подделки, и купить настоящую кору было большой удачей. Для меня этот вариант не годился. Я должен быть уверен, что мне досталась настоящая кора, а не подделка. В данном случае было несколько вариантов. Для начала поговорить на эту тему с бродягой и попросить его показать мне какое-нибудь живое дерево. Думаю, хотя бы одно совершенно точно должно быть. Китиш и местность вокруг него — место для этого очень подходящее. Поблизости больше нет мест с таким же высоким уровнем магической энергии в воздухе. Бродяга был большим любителем попутешествовать по округе, так что в процессе своих странствий вполне мог познакомиться с каким-нибудь живым деревом. Тем более, что он теперь и сам что-то вроде того. Конечно, можно было бы попробовать отколупать от него кусочек, но вот сгодится ли он для этого — большой вопрос. Технически он всё же обычный дуб изначально. Если не пройдет вариант с бродягой, то есть второй план. Можно обратиться за помощью к дяде Игнату, не зная, что у него были за связи, но он мог достать то, что обычным людям не под силу. Вот вроде тех отсканированных страниц, когда я попросил его раздобыть мне информацию по вороньему амулету. Последним компонентом в этом списке было перо какого-то неизвестного мне циковаца. «Дориан?» «Макс, я вообще без понятия», — даже не дослушав мой вопрос, ответил Мур. Спроси у этого умника, что это за хреновина такая. Единственное, что я могу сказать, если нужно достать перо, то этот циковац, скорее всего, птица». Я немного покопался в интернете, но никакой конкретики не нашел. Какое-то полумифическое бессмертное существо, которое толком никто не видел. Ерунда какая-то. — Это что за птица такая из сказок? — спросил я у Кайсарова, когда прочитал все, что смог найти без углубления в детали. «Почему и — Почему из сказок? — спросил у меня Данил и пожал плечами. — Знаешь, если какие-то вещи не входят в круг твоих понятий, Это еще не значит, что их не существует вовсе. При чем здесь я? Я открыл в телефоне одну из интернет-страничек, которой до этого просматривал и показал ему. Вот посмотри, написано существо из мифов и легенд, которое якобы можно встретить в первозданных лесах. Достоверных сведений о его существовании не зафиксировано. Не зная, что там у тебя написано, нациковаться существует, ответил призрак. Кстати,. Просто так ты его в лесу не встретишь, как только что мне сказал. Там еще обряд специальный провести нужно, чтобы он появился». «Бредятина какая-то», — пробормотал я, глядя в телефон на картинки мифического циковаться, на каждой из которых он был совершенно разным. «То есть ты хочешь сказать, что видел его?» Брать не буду. Сам я его не видел», — ответил Кайсаров. «Это брат где-то раздобыл целых пять штук. Понятия не имею, где он их брал». Но сами перья я не только видел, но и держал в руках, если что. Так, похоже, самой сложной задачей во всей этой истории будет достать последний компонент — перо циковаться. Пока я даже не очень понимал, с чего начинать поиски. Единственной мыслью, которая вертелась в голове, была такая. Для начала нужно побеседовать об этом с Полиной в надежде, что она прольёт какой-то свет на это дело. По крайней мере, она не удивится этому вопросу. Лазарева давно привыкла, что от меня можно ожидать чего-нибудь необычного. Я вновь отложил книгу и откинулся на спинку кровати. Что же? Получается, в ближайшее время мне предстоит плотно заняться поиском большого числа компонентов. Судя по всему, работенка предстоит непростая. Иногда многие вещи гораздо проще, чем кажется нам вначале поделился мудростью Дориан. «Ты же сам знаешь, самое главное — вязаться в бой. А там уже видно будет». Тем временем наступил вечер. По словам Лёшки, Артамонов начнет заниматься с ним лишь ближе к зиме, поэтому княжич с чистой совестью мог проводить в Белозерске все выходные. Этим он и воспользовался, укатив в город сразу после окончания уроков. За последние несколько дней я порядком вымотался. От массы полученной информации в голове царил некоторый сумбур. И теперь мне еще нужен был один день, чтобы все разложить по полочкам. Еще хотелось просто пару часиков спокойно поспать, однако я себе не мог этого позволить. Поэтому в этот момент я немного завидовал Нарышкину, хотя сегодня и завтра ему тоже придется непросто. Он будет плотно занят подготовкой нашего нового открытия в волшебном базаре. Однако это совсем не то, что ждало меня. Одно дело, всякие приятные хлопоты в компании Софьи, а другое вечер в компании Щекина. Да еще и Чертков завтра с утра ждал меня на новые занятия, а после него Бабоедов со своими монетами. Это еще хорошо, что имир Михайлович меня не трогал после разговора в кабинете директора. Видимо, чувствовал что на этой неделе на него у меня просто не будет времени, а на воскресенье я у него отпросился. Лёшка сказал, что там его отец такой праздник к новому открытию готовит, что весь белозерск вздрогнет. Надеюсь, за эти два дня со мной ничего не случится, и я туда все таки попаду. С этими мыслями я не спеша оделся и даже на всякий случай надел магическую броню, Затем закинул рюкзак за спину, взял в руку свою новую бездонную сумку и потопал к аквариуму навстречу Щекиным. Время было без 28 вечером. Самое время обдвигаться. Я шагал по практически пустому школьному парку, каким он бывает только в пятницу и субботу, в дни, когда максимальное количество учеников покидало китиш. Лишь кое где на лавочках сидели небольшие компании ребят которые я старался обходить, не попадаясь им на глаза. До дальней оранжереи можно было пройти несколькими путями, и я выбрал тот из них, который проходил вдалеке от нашего школьного озера. Как ни крути, именно там собиралась основная масса учеников, а я не хотел, чтобы меня видели. После недавней истории со светящимся огоньком ко мне и без того было приковано слишком много внимания. Я и раньше не страдал от его отсутствия, а теперь просто хоть караул кричи. Дошло до того, что компания незнакомых мне девчонок с первого курса просили меня показать им заклинание яркого солнца за поцелуй. Дурдом какой-то. Поэтому я всерьез опасался, что если в этот пятничный вечер увидят меня шагающим по школьному парку, да еще и в броне, то за мною вяжется толпа любопытных. Других вариантов просто не может быть. Темников куда-то идёт, на ночь глядя. Звучит достаточно таинственно для пары десятков слухов на этот счет и желание разгадать это загадочное событие. Чем ближе я подходил к дальней оранжерее, тем меньше света было вокруг. Здесь было не так много уличных фонарей, как возле более оживленных путей. По большому счету сюда никто и не ходил, кроме компонента. Кому фонари развешивать? В темноте застекленное здание аквариума выглядело немного жутковато. Я здесь вообще не часто бывал, всего несколько раз, а в это время суток так вообще впервые. Даже не думал, что здесь так мрачно. Щёкин стоял возле входа в абсолютной темноте, и там практически незаметен. Даже я со своим колечком ночного зрения и то не сразу его увидел. Когда я уже собирался окликнуть его, раздался щелчок и в его руке зажёгся фонарик, с которым он всегда ходил за компонентами, если приходилось это делать ранним утром или, вот как сейчас, в темное время суток. «Добрый вечер, Борис Алексеевич!» — поприветствовал я его и подошел поближе. Он окинул меня взглядом с ног до головы, задержался на бездонной сумке и футляре с мечом, а затем удовлетворенно кивнул. «Молодец! Вовремя пришел, сказал он. А затем вокруг нас вдруг появились очертания гигантского шатра, который мягко опустился сверху. Окружающие звуки стали тише, а уши заложило так, как будто я вдруг оказался под водой. Спустя несколько секунд все вновь вернулось в норму. Это заклинание называлось «Покров». Мы учили его на менталистике с бабоедом. Правда, более простую его версию, даже с учётом моих способностей, у меня получалась скорее небольшая палатка на одного, чем такой вот шатер. «Не будем привлекать к себе лишнего внимания», — сказал он в тот момент, когда я смотрел по сторонам, любуясь в совершенстве исполненным заклинанием. «Круто у вас получается, Борис Алексеевич», — уважительно сказал я. «У каждого свои таланты», — ответил он и распахнул стеклянную дверь, которая вся проросла изнутри мухом. Зато, говорят, у тебя светящийся огонёк получается лучше, чем у самого Голикова. Интересно, в ките же остался хоть один человек, который еще об этом не знает? Или все сплетни, которые так или иначе касаются меня, становятся в школе новостями номер один? — Что ты так хмуришься, Темников? — спросил компонент. — Наоборот, радоваться надо, что каждая собака про тебя брежет. — ты вот что-то нерадостно, — пробурчал я. — Надоело уже, если честно. Напрасно ты так. Запомни, Максим, это ведь только дохлую собаку не пинают. А это не твой случай. Подумай над этим на досуге, — сказал он и посветил фонариком внутрь оранжереи. Проходи, не стесняйся, никто тебя не съест. Прямо сейчас, во всяком случае. Не знаю, что именно хотел показать мне здесь Щекин, но кроме обилия разных растений, которые вымахали до потолка оранжереи, я ничего толком не увидел. Борис Алексеевич, разрешите, я светящийся огонек зажгу? спросил я. Ничего не могу разобрать. Вот этого не надо, поспешно сказал он и прошел вперед меня. Боюсь, огонька в твоем исполнении даже мой покров не выдержит. Давай топай следом. Странное дело, но изнутри оранжерея казалось намного больше, чем снаружи. А моим ощущением раза в два так точно. Он не спеша шагал между стройными рядами разнообразных зеленых зарослей, а я с интересом осматривался вокруг. Если честно, пока я не очень понимал, зачем он меня сюда привел. Оранжерея практически ничем не отличалась от той, которой он обычно проводил с нами уроки. Хотя здесь было несколько растений, которые там у него не росли и вообще считались довольно редкими. Вот трескучие ягоды, например, или... Мерцающий цветок, который переливался всеми цветами радуги. Ни разу не видел таких огромных экземпляров. Интересно, сколько может стоить такой цветочный куст? В этот момент из-за кустов показался огромный черный валун, который возвышался до самого стеклянного потолка. Надо же! Я его сразу и не заметил в гуще растений. Любопытно, зачем он здесь? Да и как он вообще оказался в оранжерее? «Неужели его сюда принесли?» «Стоп. На нем вроде бы какой-то светящийся узор, практически незаметный. Не уверен, что я бы смог увидеть узор без своего кольца магического взора. На руну это не похоже». «Что смотришь?» — спросил у меня Щёкин, пока я оглядывал валун. «Думаю, зачем бы сюда притащили кусок скалы?» — честно ответил я. «Не милее ерунды, и тямников!» — проборчал компонент. Когда построили оранжерею, это здесь уже было. И это не кусок скалы. Но выглядит именно так. а твоему я притащил тебя сюда в пятничный вечер, просто чтобы показать растения и валун. Это ведь необычный валун, Борис Алексеевич. На нем неизвестный мне круглый магический знак. Может быть, поэтому вы меня сюда привели? — Надо же! А ты, оказывается, обладаешь магическим взором! — удивленно хмыкнул компонент. — Ты прав. «Это не совсем скала, а что касается магического знака...» Мне показалось, что в этот момент он что-то сказал, и знак на камне стал в несколько раз ярче. Потом стал увеличиваться еще больше, и когда стал размером с наш рост, по краям круга прошлась яркая светящаяся линия, и он исчез, оставив после себя идеально круглый проем в скале. «Похоже, это не просто валун, а секретный ход». Добро пожаловать, темников, сказал Щекин и посветил фонариком внутрь проема. Уверен, тебе понравится эта экскурсия? Глава двадцатая. Я осторожно заглянул внутрь и увидел, что откуда-то издалека идет свет, Борис Алексеевич! «Там что-то светится», — сказал я, с опаской заглядывая внутрь. «Иди за мной и не бойся. Сейчас ты все увидишь», — ответил Щекин и шагнул внутрь. «Кстати, сейчас уже можешь зажечь свой светящийся огонек, если хочешь». Я так и сделал. Конечно, при желании можно было рассмотреть, куда ступать, но так мне было комфортнее. Кстати говоря, под ногами были высеченные в камне ступеньки, причем довольно удобные хотя и немного влажные. В любом случае, достаточно широкие для того, чтобы не бояться прокатиться вниз и свернуть себе шею. Примерно через каждые 20 шагов на стене были закреплены светокамни, которые светили нежным голубым светом. Все-таки классная штука эти светокамни. От них так и веет каким-то необъяснимым теплом и уютом. Куда там до них современным электрическим фонарям? Надо будет раздобыть несколько таких. Один у себя в комнате поставить вместо ночной лампы, а остальные деду отдать, чтобы он их во дворе вдоль дорожки развесил. Отлично будут смотреться. — Что это за место? — Ваш секретный бункер, — спросил я. — Бункер? Ну да, что-то типа того, — усмехнулся компонент. — Скоро узнаешь. Уже немного осталось. Наши шаги и голоса эхом разносились вокруг давая понять, что эта подземная пещера была достаточно большой. Кроме того, мне показалось, что мы были здесь не единственными живыми существами, потому как я отчетливо слышал какие-то писки. «Здесь водятся летучие мыши?» Не дожидаясь ответа преподавателя, я отправил светящийся огонек вверх и услышал резкие хлопки крыльев. «Ну да, так и есть летучие мыши». «Нет», — ответил мне компонент. Летучих мышей здесь нет. Наши шаги издают причудливое эхо. Хотя бывают случаи, когда в этом подземелье появляется кое-кто похоже летучих мышей. На всякий случай я щелкнул застежкой футляра и вытащил один из мечей. Если здесь кто-то водится, то мне будет спокойнее, когда меч будет в моей руке, пусть даже и не активированный. По моим ощущениям, мы спустились вниз уже не меньше, чем на три этажа, а то и на все четыре. Однако спуск подходил к концу. Из-за спины Щекина я уже видел внизу свет, который был не голубым, а зеленоватым, с примесью розовых оттенков. Судя по всему, там были какие-то необычные источники света. Я вытянул шею, чтобы получше рассмотреть, что там такое, и в этот момент мне за шиворот упала тяжелая капля ледяной воды. От неожиданности я вздрогнул и чуть не поскользнулся на влажных ступеньках. Пришлось схватиться за рубашку Щекина, чтобы не упасть. «Зараза!» — выругался я, поймав равновесие. «Прошу прощения, Борис Алексеевич, там сверху что-то капнуло». «Ничего страшного, привыкнешь», — ответил он, дождавшись, пока я вновь уверенно буду стоять на ногах. «Стоп!» «Что он только что сказал?» «Что ты привыкнешь», — пришел на помощь Дориан. Видимо, намекает, что ты сюда будешь частенько заглядывать. Угу. Значит, не послышалось. Тем временем лестница закончилась, и я, наконец, увидел, откуда шел такой странный свет. Мы оказались в огромной пещере, внутри которой повсюду росли растения. Большинство из них были светящимися, поэтому вокруг меня было своеобразное разноцветное поле с оттенками на любой вкус. Обалдеть просто! Никогда не видел ничего подобного. Да что там, я и растений таких не видел. Все какие-то необычные и чудные. Хотя нет, некоторые из них были мне знакомы. По крайней мере, я уверен, что точно видел их в школьных учебниках и книгах по травологии. У меня аж дух захватил от увиденного. «Офигенно, Борис Алексеевич!» — с восторгом выдохнул я. ам рад, что тебе нравится, Темников». Примерно такой реакции я от тебя и ожидал». «Это вы себе такие подземные клумбы выдолбили?» — спросил я, присев возле яркого розового цветка, с которого очень медленно осыпалась светящаяся пыльца и падала на мокрые камни. «Для талантливого ученика, которым тебя считает Орлов, ты слишком невнимателен. Я же тебе сказал наверху, когда строили оранжерею, эта пещера уже была. Кстати говоря...» «Было это давным-давно, еще во времена строительства Китижа. «Ого! Солидно! Не трогай пыльцу, обожжешься!» — предупредил меня компонент, когда я уже собирался собрать в свою ладонь немного светящейся пыльцы. Я поспешно убрал руки и встал. Щекин дал мне время осмотреться, и вскоре я понял, что все вокруг имеет некую систему. Некоторые растения росли по соседству с другими, а кое-какие совершенно отдельно, причем на большом расстоянии друг от друга. Между импровизированными клумбами были проложены дорожки, которые переплетались между собой, как в запутанном лабиринте. А еще свет. Очень много света вокруг. Причем совершенно разные палитры, что в общей массе создавало какой-то сказочный эффект. Дополняли картину незнакомые мне запахи и звуки. Ну, с запахами-то ладно, понятное дело, что все растения пахнут по-своему, а вот звуки... Откуда-то слышались переливы, будто кто-то звенел миниатюрными хрустальными колокольчиками. Что-то хрустело, трескалось. Могу ошибаться, но, по-моему, я даже слышал какое-то чавканье. Теперь я понял, что за странные звуки я слышал, когда мы вошли в пещеру. Это были звуки растений, которые эхом доносились до нас. «Смотри-ка, Макс!» А «Здесь почти как у нашей лакри в подвале», — усмехнулся Дориан. «Но не совсем так, конечно. Но если не присматриваться к деталям...» «Ага», — ответил я. «Если не считать того, что у лакримозы подвал раз в сто меньше». Щекин медленно шел вперед, а я следом за ним, стараясь не пропустить ни одного растения, рядом с которым проходил. Было приятно, что некоторые из них мне все же удавалось узнавать. Вскоре меня осенила догадка. «Борис Алексеевич, мне кажется, или здесь в основном компоненты из запрещенного списка?» — спросил я, глядя на паучий цветок, который можно было достать только на черном рынке. Он остановился, посмотрел на меня и вновь двинулся вперед. «Все верно, темников. Большинство компонентов из присутствующих здесь запрещены к свободной продаже». Однако нас с тобой это не касается. Мы будем заниматься наукой, а не торговлей эликсирами. Вообще интересно работала система с запретными компонентами. Получалось так, что купить их у официальных продавцов было нельзя, и торговля шла только лишь нелегальным способом. Но вот сами эликсиры, в рецептах которых были такие компоненты, по большей части продавать можно было без проблем. Да и никто особо за торговцами не гонялся, Если полиция и могла что-то предъявить, то только в момент самой сделки. А это было не так уж просто сделать. По большей части власти смотрели на все это сквозь пальцы. За исключением случаев, когда торговцы совсем уж наглели и пытались продавать что-то типа того же паучьего цветка. На основе этого компонента можно было делать множество вариантов эликсиров с различными наркотическими эффектами. Поэтому в данном случае нельзя было торговать как самим компонентом, так и эликсирами из него приготовленными. Таких компонентов хватало. Каждый алхимик прекрасно знал, с чем можно связываться, а от чего лучше держаться подальше. Однако существовало множество черных алхимиков, которые занимались грязными делишками и торговали всем подряд. Даже с учетом того, что такая деятельность была слишком опасна, желающие находились всегда. Слишком много можно было заработать на этом, а золото — это такая штука, от которой немногие могут отказаться. Не знаю, кому первому пришла в голову мысль использовать эту пещеру как подземную оранжерею, но это было очень умно, — говорил Щекин, пока мы медленно шагали по дорожкам. Лучшего места и придумать сложно. Чувствуешь, сколько здесь магической энергии? «Угу», — ответил я, — и это было чистой правдой. Ее здесь на самом деле было много, гораздо больше, чем снаружи. Хотя и вся местность вокруг Китежа до самого призрачного леса тоже выделялась в этом плане. Все школы магии в Российской империи строились в тех местах, где магический фон был ощутимо сильнее, чем на остальной территории. Что касается Тирлича и Китежа, то для этих школ выбрали уникальное место, подобных которым больше не существовало. Именно поэтому подземная оранжерея, в которой мы сейчас находились, была еще удивительнее. Причем, чем дальше мы с ним шли, тем все больше вокруг нас становилось энергии. Просто аномалия какая-то, не иначе. «Здесь так легко дышится», — сказал я и посмотрел вверх. «Даже не сказать, что мы с вами в пещере». «Заметил? Это одна из особенностей этого места. Самое интересное, что нам так и не удалось найти на поверхности расщелины, через который сюда поступает воздух. Сами мы сделали всего одну, чтобы провести в пещеру электричество. Борис Алексеевич вдруг остановился, внимательно осмотрел одно из растений и затем пошел дальше. Все остальное, что здесь видишь, было сделано много лет назад. Сами пещеры были, конечно, но лишь голые стены. Чтобы они приобрели такой вид, над ними пришлось поработать. А потом еще и все остальное — ступеньки, дорожки, клумбы. «Солидно», — одобрил я объем проделанной работы. «Борис Алексеевич, а вы откуда знаете историю этого места?» «В основном от своего предшественника и от Орлова. Что-то из летописей нашей школы», — ответил он. Затем помолчал немного и добавил. «Кстати говоря, даже не все преподаватели Китижа же знают, какую тайну на самом деле скрывает эта старая оранжерея». «Странно», — задумчиво сказал я, разглядывая все вокруг. «Что, страна? «Я читал летопись же еще на первом курсе. Она же на сайте школьном есть», — ответил я. «Что-то я там ничего такого не помню». В этот момент я врезался в Щекина, который резко остановился. Затем посмотрел на меня и сказал. «Та, «Да, что ты читал, скорее краткий пересказ оригинальной книги, которые не только сократили, но и хорошенько подчистили». История Китежа хранит слишком много тайн, чтобы с ней мог ознакомиться любой желающий. Мне это удалось сделать лишь потому, что... Впрочем, это неважно». «О, тогда понятно. Жалко, что так. Было бы интересно почитать». «Не сомневаюсь», — мыкнул Борис Алексеевич и пошел дальше. Тем временем мы дошли практически до самого конца пещеры. Но казалось, что это обман зрения. Просто закончились клумбы с растениями, а не сама пещера. Оказалось, что там есть еще один проход, на стенах которого вновь появились светокамни. «Сейчас мы идем во второй подземный зал», — объяснял мне компонент, заходя в проход. «В первом зале собраны растения, которым всегда нужна темнота, а во втором — чуть иначе». «Но это я уже и сам понял» потому что мне пришлось даже заслонить рукой глаза от яркого света. Эта пещера была в десятки раз меньше, чем первая. Вверху горело множество ламп, которые были подвешены на свисающих сверху тросах. Кроме того, лампы стояли и вдоль клумб. «Раньше, по большей части, использовались артефакты с эффектом светящихся огоньков. Но лет двадцать назад все заменили лампами», — сказал он и показал рукой вверх. Слишком долго сомневались, стоит это делать или нет. Почему-то считалось, что снизится качество всех компонентов. Это одно из тех мест, куда перемены приходят лишь в самом крайнем случае. «И что оказалось?» — спросил я, глядя на залитые светом растения, среди которых отыскал множество мне знакомых. Кстати говоря, они тоже были запретными. Оказалось, что в основном вполне можно обходиться лампами, хотя были и такие растения которым был необходим именно солнечный свет. Теперь они выращиваются в оранжереях императорских алхимиков. При необходимости я запрашиваю оттуда компоненты, которые нужны мне для работы. О, понятно. В этот момент мне показалось, что на противоположной стене я увидел еще один темнеющий провал. Борис Алексеевич, а сколько здесь всего залов? Еще три. Один с сумеречным светом, еще один с лунным и лаборатория, — ответил он. Я тебе все покажу. Первой у нас была лаборатория. Она была раза в три больше, чем школьная, но при этом не выглядела слишком большой. Судя по количеству столов, здесь одновременно могли работать человек пять, и никто бы из них не мешал друг другу. Да и вообще, здесь было слишком много мебели для одного. Кресел, шкафов для хранения артефактов, целых три большущих холодильника под компоненты которые нужно хранить в холоде. «Здесь, наверное, работаете не только вы», — предположил я. «Еще и ребята из Арканума?» «Нет, только я. Может быть, раньше здесь и работало несколько алхимиков сразу. Но на моей памяти такого не было. Всегда был только один человек. Но еще и тебе теперь будет открыть сюда доступ», — удивил меня Щекин. «Что смотришь? Если хочешь знать...» «Я от этого не в особом восторге. Это личное распоряжение Орлова. Надеюсь, ты оправдаешь его доверие». Я даже не нашелся, что ответить. Просто стоял и удивленно смотрел на него. Даже заробел немного после таких вот откровений. Похоже, мне оказана очень большая честь. «Ладно, пойдем», — махнул он рукой. «Не будем здесь задерживаться. Где-где в этой комнате ты еще успеешь побывать?» Следующими были залы с сумеречным светом и лунным, которые создавали соответствующие артефакты. Залы были совсем небольшими, и здесь росли компоненты, которые могли обходиться искусственным светом. Особенно мне понравился лунный зал. Не знаю, как от артефакта удалось добиться такого эффекта, но он и в самом деле выглядел как настоящая луна, даже был таким же круглым. Борис Алексеевич, получается, что здесь всегда ночь? спросил я. Нет, везде, кроме первого зала, освещение в течение суток меняется. Просто нужный тип света поддерживается чуть дольше, чем на поверхности, объяснил мне преподаватель. От этого очень сильно улучшается их качество, и эликсиры становятся намного эффективнее. Артефакт очень крутой, похвалил я, не отрывая взгляда от бледного бело-голубого шара. Прямо как луну с неба сняли. «Да, мне тоже так нравится. В этом зале очень хорошо размышлять, между прочим», — сказал Щёкин и посмотрел на меня. «Для тебя это не очень свойственно, конечно, но я надеюсь, если ты попробуешь, то должно понравиться». «Спорный вопрос. Мне кажется, я даже слишком часто размышляю над разными штуками. Иногда голова от всяких разных размышлений пухнет». «Просто ты недостаточно глубоко это делаешь», — решил вставить свое драгоценное мнение Дориан. Как будто его кто-то об этом просил. «Борис Алексеевич, а зачем вам так много этих компонентов?» — спросил я, глядя на лунный венок, который все время извивался как змея. «Неужели вы все их используете в работе?» «Конечно, нет. Даже если я перестану преподавать, а буду круглосуточно готовить зелье, то и тогда не смогу справиться с таким объемом компонентов. Щекин наклонился и погладил какое-то неизвестное мне растение, которое почему-то было полупрозрачным. В ответ растение покачнулось и исчезло вовсе. Прикольно. Большая часть всего, что здесь растет, уходит в Московское княжество, в алхимическое хозяйство Его Императорского Величества. Благодаря силе этого места большинство компонентов из подземелья практически уникальны по своему составу. Особенно те, которые растут в темном зале. Насколько мне известно, были попытки сделать нечто подобное искусственным путем с применением артефактов, аккумулирующих магическую энергию. Но все они оказались неудачными. Как оказалось, ничто не может заменить природного источника магической энергии. А почему не получилось? Растения не росли. Росли, только их количество было очень низким, а, как следствие, эликсиры тоже получались неважные. Я медленно обошел лунный зал и отметил для себя, что здесь было не так уж и много запретных компонентов. Большая часть из них была, скорее, просто очень редкими и дорогими. Вполне логично, что ресурсы подземной оранжереи использовались осмотрительно. Все-таки она была не бесконечной. «Борис Алексеевич, а там что?» — спросил я, заметив на стене еще несколько темных проходов. «Продолжение пещеры». «Тоннели, которые уходят вглубь пещеры и подземное озеро», — ответил он и серьезно посмотрел на меня. «Ты не раз будешь в этом месте один, так что говорю сразу. Я бы не советовал тебе ходить туда, если тебе дорога жизнь». Звучит как-то совсем не очень. Тем более, что Щёкин был не из тех, кто любит пошутить. «Тоннели до сих пор не исследованы и очень опасны. Несколько раз оттуда приходили какие-то твари». Которые уничтожали все внутри, продолжил тем временем компонент. Очень опасные. В свое время в сражениях с ними погибло несколько преподавателей. Кстати, это одна из причин, почему в Ките же появился твой друг Борис. Вот это да. Нормальная такая информация. Оказывается, здесь еще и твари какие-то водятся. Последний раз им удалось прорваться в подземной ранжере 70 лет назад. С тех пор ничего подобного не случалось. Решил немного успокоить меня Щекин. «Правда, я прошу тебя быть внимательнее и не совать свой нос куда не нужно. Насколько мне известно, это одно из твоих любимых занятий». Я интуитивно сделал несколько шагов назад, чтобы оказаться подальше от туннелей. «Что значит прорваться?» — спросил я. «В туннелях есть какая-то охрана?» «Они защищены рунными ловушками высшего уровня», — объяснил Щекин однако их количество ограничено. А в тот раз тварей было слишком много. Не волнуйся. В прошлом месяце я их проверял. Почти все они были на месте. «Почти все?» Звучит гораздо хуже, чем абсолютно все. «Значит, некоторые из них все-таки уже сработали. Так. Не то чтобы мне стало страшно, но несколькими минутами раньше это место нравилось мне гораздо больше». «Ты, наверное, хочешь спросить, зачем я тебя сюда привел?» — спросил Борис Алексеевич. «Угу. Недавно ты жаловался, что тебе недостает знаний по алхимии, которые дает хитиш. Так вот, здесь мы с тобой будем восполнять эти пробелы». Он помолчал немного, а затем прищурился и сложил руки на груди. Недовольный, пухленький, в этот момент он был очень сильно похож на злобного хомяка. «Я же тебе уже говорил, что не в восторге от всей этой идеи. Поэтому предупреждаю сразу, если будешь портить компоненты, я тебя заставлю до конца жизни отрабатывать, ясно?» «Ясно. Кроме того, компоненты здесь опасные». В этот момент его глаза превратились в две тонкие щелочки. «И если ты решишь помереть от того, что хлопал ушами, когда я тебе рассказывал, как с ними обращаться, то я тебя откачивать не буду, понял?» «Понял. Что ж тут непонятного?» — вздохнул я. «Я буду очень осторожен». «Вот и хорошо». Мне показалось, что после моих обещаний ничего не портить и не помирать, Щекин немного расслабился. Во всяком случае, щуриться перестал. «Может быть, хочешь что-то спросить?» — расщедрился он. «Борис Алексеевич, скажите, а у вас здесь случайно не растет глаз бури?» — решил узнать я на всякий случай. «Мне очень надо». Глава 21. В общей сложности мы провели в подземной оранжерее почти 4 часа и выбрались оттуда уже после полуночи. Борис Алексеевич оказался прав, экскурсия мне понравилась. Хотя одним ознакомительным осмотром дело не закончилось. Щекин не был бы самим собой, если бы не заставил меня немного поработать, и срезать несколько компонентов. «Не зря же я тебе сказал взять с собой бездонную сумку», сказал он по этому поводу, когда я спросил, не поздновато ли для сбора компонентов. «Мире, ты думал, что я просто хотел на нее посмотреть. По крайней мере, опробуешь ее в деле». Сумка мне понравилась. Классная вещь. Она оказалась даже лучше, чем я думал. Стоило мне только сунуть в нее руку, раздумывая, куда бы положить растение, чтобы не помять его, как компонент, будто сам по себе отыскал подходящее для этого местечко. Так было со всеми пятью растениями, которые я собрал сегодня. Самое главное, что умудрился не испортить ни один из них, хотя до этого мне еще не приходилось иметь дело с этим набором растений. Под чутким руководством Щекина это было несложно. Единственная трудность заключалась в том, что он следил за каждым моим движением, чем порядком меня нервировал. Я все время боялся сделать что-то не так. Как-то не очень хотелось заканчивать сегодняшнее приключение направлением на отработки в его лабораторию. Однако обошлось. Более того, была еще одна хорошая новость. Глаз бури в подземной оранжерее был, и даже не один. Борис Алексеевич показал мне место, где росло десяток подгорных бурелистов, и на двух из них уже появились яркие сине зеленые цветы. Они были похожи на крохотные звездочки, которые упали на них прямо с ночного неба. Щёкин не стал подробно расспрашивать, зачем мне понадобился глаз бури. Достаточно было сказать, что никаких запретных зелий я из него готовить не собираюсь, и он нужен мне для научной экспериментальной работы. После этих слов Борис Алексеевич смягчился и пообещал выделить для меня один цветок. Однако для этого было одно условие. Он сказал, что в понедельник снабдит меня книгой, в которой есть информация по большому количеству компонентов, которые растут в подземной оранжерее. Дело останется за малым. Выучить ее до нового года. Он устроит для меня небольшой экзамен, и если я его успешно выдержу, то глаз бури будет моим. Как по мне, неплохая сделка. Сомневаюсь, что мне удастся самостоятельно отыскать этот компонент раньше этого времени. А книгу мне все равно учить, так что... Чтобы меня не наказывали за нарушение режима, Борис Алексеевич лично проводил меня в общагу и сказал дежурным, что я задержался по его личному поручению. Никаких вопросов на этот счет у них не возникло. Каждому ученику Китежа было известно, что компонент — большой любитель всякого рода наказаний за любой маломальский проступок перед уходом он забрал у меня мою сумку с компонентами и пообещал ее вернуть в понедельник заодно и рассказать зачем мы собрали сегодня этот набор сразу заснуть не получилось в голове крутилась куча мыслей относительно загадочного аквариума особенно меня интересовали туннели о которых говорил щекин очень жаль что он не показал мне хотя бы один честно говоря меня так и распирало посмотреть как они выглядят. Засыпал я с той мыслью, что нужно будет, если не исследовать какой-нибудь из них, то хотя бы просто посмотреть. Не выскочит же оттуда тварь именно в тот момент, когда я там буду. Тем более, что там рунные ловушки установлены. Кстати, что за твари такие? Тоже интересно. Спустя несколько часов я уже ждал черткого возле входа в наш подземный класс. Немного не выспавшийся, но очень довольны от того, что старик вернулся в Китиш, а это значит, что с ним все в порядке. Если не считать нескольких переломов, конечно же. Последнее приключение сплотило нас еще больше, и у меня появилось ощущение, что мы знакомы уже давным-давно. Поэтому я был очень рад его видеть, пусть и с подвязанной рукой, под которой он сжимал знакомую мне папку. В ней он хранил бумаги с некрасимволами. Щелк, клац, щелк, клац. «Чего улыбишься, Темников?» Не знаю, был он рад меня видеть, так же, как я его, или нет, потому как у моего наставника всегда было такое выражение лица, как будто он собирается стукнуть тебя тростью. «Настроение хорошее, Александр Григорьевич», сказал я и распахнул перед ним дверь, так как сам он вряд ли бы справился с переломанной рукой. «Вам помочь спуститься?» «Обойдусь!» «Сам смотри, не свались!» — пробурчал он и медленно начал спускаться, громко стуча по ступенькам тростью. С тех пор, как мы с ним занимались в последний раз, комната как будто изменилась. Она и до этого была небольшой, а теперь казалось мне еще меньше. Старик с тяжелым вздохом опустился на свой стул и принялся устраиваться на нем, то и дело пощелкиваясь искалеченной ногой. «Сегодня будем заниматься целый день», — предупредил он меня, после того, как ему, наконец, удалось усесться. «Сначала теория, потом немного погуляем по китежу». Он посмотрел на меня и, не дождавшись комментариев, начал развязывать завязки на своей старомодной картонной папке. би вообще... Готовься в этом году поднапрячься...» Его кашель заставил меня тяжело вздохнуть. С каждым днем он становился все хуже. Он вытащил из-за пазухи небольшую флягу, ловко прижал ее подвязанной рукой и скрутил крышку. Затем сделал из нее несколько жадных глотков. Никакого запаха я не почувствовал, поэтому решил спросить, что это он такое пьет. «Вы начали принимать лекарственный эликсир?» «В моем возрасте самый лучший эликсир — это вода», — ответил он. «Самое чистое, которое только может быть. Из некрослоя». После его слов я уже смотрел на флягу более настороженно. Даже подумать о том, что в измерении, которое само по себе напрямую связано с магией смерти, может быть, чистая вода, было странно. Звучит, как минимум, очень необычно. Совсем недавно у меня даже закралась мысль, что я уже неплохой специалист по некрослою, а оказывается, что толком еще ничего не знаю. «Ладно, хватит трепаться!» — Прохрипел он и спрятал флягу. «Пора за работу!» Сегодня мы с ним занялись оставшимися некрасимволами из второй дюжины, которых получилось шесть. Хотя учить их было непросто, но я заметил, что обучение давалось мне легче, чем раньше. Пусть не намного, но все равно. В былые времена на то, чтобы разучить шесть некрасимволов, у меня ушло бы достаточно много времени, на сегодня мы с ним справились за несколько часов. Уже к обеду я довольно сносно владел иметь для того, чтобы выбраться в некрослой и немного попрактиковаться. «Ты меня радуешь, мой мальчик», — радостно сообщил мне Дориан, когда я закончил с теорией. «Все-таки мозги у тебя потихоньку становятся на место. Похоже, ты стал быстрее соображать». Так себе комплимент, конечно, но ожидать чего-то другого от Мора было бы странно. Тем более, что это все равно было приятно, когда Дориан обычно не слишком щедр на подобные вещи. Первым некросимволом, который я изучил, было слово «паралич», при помощи которого можно было подчинять слабых некротварей своей воле. Если после этого применить слово «смысл», то можно попытаться отдать приказ подчиненной некротваре. «Только не пытайся применять этот некрасимол к какому-нибудь существу, которое больше взрослой собаки», предупредил меня Чертков. «Только понапрасну потратишь силы». «Хм, взрослая собака — это понятие растяжимое. Тут ведь от породы зависит. Похоже, придется мне все это на практике разучивать. Впрочем, как обычно». Вторым был слово «след». «Некросимвол, который помогал отыскать раненую мной некротварь, если она попытается удрать от меня. Насколько он мне нужен, я пока не знал, но Александр Григорьевич сказал, что этот некросимвол меня не раз выручит. Поживем, увидим. Что тут еще можно сказать?» Дальше шел некросимвол слова «слепота», который на какое-то время ослеплял некротварей. Как и все предыдущие, он также не работал против особо опасных существ и мог помочь в борьбе лишь со всякой мелочью. Однако были и положительные моменты. Как сказал наставник, довольно часто возникают ситуации, когда мелкие некротвари атакуют стаями. Этот некросимвол отнимал совсем немного сил, и это было очень неплохо. В данном случае я был абсолютно уверен, что слово «слепота» мне точно пригодится. Четвертый некросимвол уже работал против проклятий и назывался слово «гниль». Работал он точно по такому же принципу, как действовало само проклятие, но направленное в обратную сторону. Обычно проклятие высасывает жизненной силой своей жертвы, а здесь наложенный на них некросимвол понемногу убивал их. Слово «гниль» работал против любых проклятий, и это было огромным плюсом. Вот только убивал он слишком медленно. Это было не очень здорово, но все равно неплохо. Получалось так, что слабое проклятие этот некросимвол сможет прикончить довольно быстро. А сильное, по крайней мере, оставит в покое свою жертву и переключится на меня. В этом смысле он был лучше, чем слово «метка». Как показал недавний опыт, проклятие может игнорировать его. А со словом «гниль» так не получится, иначе оно просто погибнет. Конечно, очень важно, еще будет узнать, сколько сил он забирает, но все равно отличный некросимвол. Жаль, что он сразу не может уничтожать проклятие одним махом. Было вообще хорошо. Но ничего, надеюсь, у меня на вооружении появятся и такие некросимволы рано или поздно. Предпоследним некросимволом был слово-источник, который работал с людьми. Его можно было применять в тех случаях, когда я остро нуждался в пополнении своих жизненных сил, растраченных в некрослое. При помощи этого некросимвола можно было у любого человека забрать часть его жизненных ресурсов для того, чтобы взять их себе. Некросимвол избавлял от необходимости принимать таблетку, восстанавливающую жизненные силы. И это было очень круто. Все-таки таблетки имели один неприятный эффект — откат, который неминуемо наступал через некоторое время. Однако был один нюанс. «Этим некрасимволом нужно пользоваться с большой осторожностью темников», — предупредил мне Чертков. «Слово «источник» не просто забирает жизненные силы у человека. Это необратимый эффект. Тот, у кого ты их заберешь, больше никогда не сможет окончательно восстановить их. До конца своих дней». «Скорее всего, он приобретет неизлечимую болезнь, и, по сути, ты сохратишь его жизнь, Максим». Александр Григорьевич помолчал немного, набирая сил, а потом продолжил. «Всегда помни об этом, когда тебе в голову придет мысль использовать этот некросимвол, и делай это лишь в самом крайнем случае, когда стоит вопрос о твоей жизни. Быть магом-некротиком... не «Это не значит сеять смерть вокруг себя». «Зачем вы мне говорите об этом?» — спросил я после того, как обдумал его слова. «Я бы и не стал применять его направо и налево». «Затем, что пройдет немного времени, ты научишься разным вещам посерьезнее этого некрасивого, и превратишься в очень опасного человека», — ответил он. Чем раньше ты начнешь задумываться о правильном применении своих сил, тем лучше. Я не хочу, чтобы в такой момент ты решил, будто являешься полубогом и превратишься в некротика маньяка. На этом мы закрыли тему и перешли к последнему некрасивому на сегодня, который назывался Слово весть. Он тоже работал только с людьми, только на этот раз не забирал жизненные силы, а вселял в голову человека какую-нибудь навязчивую мысль. Нет, заставить жертву покончить с собой не получится. Ничего сверхсложного. Что-нибудь легкое вроде того, будто он забыл о каком-то важном деле или что-то такое. Цель этого некрасимвола — смутить человека или немного напугать, если мне это зачем-то понадобится. «Тебе может показаться...» что это один из самых бесполезных некрасимволов, которым я тебя научил. И это будет ошибкой, объяснял мне Чертков в пользу слова «весть». Поверь, ты будешь очень часто пользоваться им. Тем более, что при всей его простоте у него есть один очень большой плюс. Даже опытному